давая четвёртая, в которой ничего особенного не происходит. Первый же посетитель оказался весьма придирчивым покупателем, но всё же потратившим солидную сумму наличными, а это аж 3 полных имперИАла. Да-да, но исвечённое содружество не стало менять основную валюту как и саму централизованную платежную систему. Ну зачем, если и так все хорошо работает? К тому же наличные бывают разными, и даже из драгоценных металлов, а в особых случаях и с вкраплениями из дорогих и редких камней. Это когда одна монетка имеет громадный номинал, начинающий исчисляться от тысячи империалов и более. И такие денежки считаются редкостью, несусветной. Для богатеев, если короче. И по всему изымать их из оборота очень накладно, как и произвести адекватную замену. Я пробежался вдоль полок, потрясая первыми сегодняшними империалами и слегка касаясь ими товара, сопровождаемый тихой, затеявшей со мной игру в догонялки. Всё всё поймал, поймал. Я потрепал жизнерадочного клочкастика по бокам и успокаивая. — И хватит беситься. А лучше сделайся важным работником. «Мантра — Мантра? Квант вскинул бровь и улыбнулся. — Я прозабег с купюрами. — Не-а, ни разу не угадал. Но ты был очень близок к истине. Весело парировал я, стараясь удержать интригу паузы. Аккуратно сложив денежки... Я убрал их в ячейку кассового ящика под надежную защиту системы безопасности магазинчика. Пусть и не самая продвинутая из систем, но и такая многим за счастье. За моими действиями внимательно наблюдал Квант, ожидая раскрытия темы шаманства и желательно с подробными комментариями. И, коль судить по характерному выражению техника, то мне придется срочно удовлетворить его интерес а иначе он обидится да не напрягайся ты так кванд заговорил я источая чисто дружелюбия никакого подвоха тут нет а только проста традиция для привлечения удачи нужно обмахнуть первой полученной денежкой все товары так мама говорит да и делала так всегда пока тут хозяйничала до меня выдал я максимально Честный и развернутый ответ. «А ты чего подумал?» Я среагировал на его улыбку. «Но у меня тоже есть традиция, и почти безотказная, с той же подопрекой к обогащению и финансам, как у твоей мамы». Он перешел на шутливый тон. «И?» «Ну, калис давай, интересы же!» Я, не раздумывая, поддержал нашу простецкую болтовню с обменом байками и приметами. «Хм-хм!» Дягирь принял непренуждённую стойку и нацепил хитрое вержение карточного жулика, как мне показалось. Моя приманка для удачи это прогулять первый заработок до нового места. Он витиевато крутанул в воздухе кисть руки. Весь до самой последней десятитерночки империала и обязательно без сожаления потраченным Так дай, удача и доход не оставят карманы пустыми. Спорный способ, как по мне, и всего-то одноразовое исполнение в отличие от моей методи. Я не сдержался и залился хохотом, поддерживаемый моим новым товарищем. Кстати, подходит не для работника, а для пройдохи с дурными деньгами. Ну, те гнарни замедлите на присоединился. «А я думал, будто сумею тебя разыграть, и ты поведешься!» «Фу! Ну, Марио!» — выдал я сквозь слезы смеха. «Умею! Чего уж скрывать-то буковки-брукописи!» Мы опять расхохотались и закончили только полностью, исчерпав весь задор. В общем, пока сил для смеха вовсе не осталось. Нормально так развеялись в ожидании посетителей... И вообще, Алис, даже чуть более раскованнее, что я считаю хорошим знаком к нашим будущим отношениям. Возможно, и дружеским. Согласен, внешний парень не блещет из-за очевидных проблем со здоровьем, но в остальном такой мне реал интересен. Да и какая кому разница, как выглядит друг? Динг. На пороге появился новый посетитель которого мы чуть-чуть не проморгали. — Придон! — невнятно извинился откровенно качающийся визитер и неуклюже поклонился, с риском шарахнуться на пол. — Я, вероятно, ошибся за ними! Осмотревшись, он выдал гениальное заключение. Таким образом, осознав для себя досадную промашку, посетитель свинным амбре развернулся и вышел, Разумеется, со второй попытки. Ну, а мы лишь улыбнулись с неприкрытой иронией к перебравшему мистеру и переглянулись. — Да, Клант, не нужно делать такое изумление, ибо тут рядышком есть забегаловка. Я предугадал интерес технаря и крутанулся на стуле, сделав полный оборот. — Да, — непонятно среагировал он, смотря в потолок, То ли сочувствие пьяному, то ли ещё почему. Вот такое соседство. Разведя руки я хлопнул в ладоши и пожал плечами. Мне очень неудачно для ведения серьёзных дел, выразил я досаду. "Ну, ну, ну, друг мой Арти, не спеши с своими водами, ибо они могут иметь ошибочное направление", запротестовал Квант. "Ты тоже прав", разсмеялся «Да можно смотреть с одного ракурса на проблему с беспокойным соседством», — продолжил техник с задумчивостью, напоминая мне мудрого препода по истории. «Интересно, с какого такого ракурса нужно смотреть на бухариков, распугивающих покупателей?» — буркнул я, проявив недовольство в тоне. «Бухарик, бухарику, рознь!» — решительно возразил техник. «Подумай-ка!» А если веселящийся контингент будет иного характера и достатка, сохраняя нормальное настроение, заговорил к вам. Главное, кто приходить будет. И желательно, чтобы народец повыгачий и пополезней твой магазин посещал. Да, и в ином варианте можно выгоду отыскать, если присмотреться к сегодняшним завсегдатам, то и забегаловки. Может, там нервишки подлечивают. «Поставщики нужного нам товара с закрытых зонсвалок, ну, скажем, те же артельщики», — уверенно продолжил технарь, толком не прояснив ситуацию. «Я потом сам займусь прощупыванием почвы и налаживанием контактов. Ну, а ты уже вскоре и непременно прочувствуешь отдачу от правильности ведения политесса с соседями и открывшейся перспективы», — закончил он и всем видом показал о закрытии темы с забегаловками и пьяницами на сегодня. Не буду спорить, я не хотя поддался его уверенности. Хотелось бы поскорее результаты увидеть, пробурчал я, готовый расстроиться. Техник встал с места, прошел к полкам и поправил ту самую батарею, которую я недавно нерешливо бросил, кинувшись ему на выручку, вцу обне помещение всему своё время друг мой но старительный зрёк квант реагируя на мою хандру и указательный палец поднял для акцента на спешка в любом деле как говорится а тем более в начинании никому доселе удачи не приносила добавил он уверенно и безоперационно терпение ещё раз терпение «Однако, главное, я тебе поясню и прямо сейчас». И вот он стал конкретно поучительным. «Нужно добиваться такого эффекта от соседства, чтобы и твои, и чужие клиенты срабатывали на пополнение доходов каждого, становясь общими источниками деньжат». После сказанного мой новый помощник окинул в торговое помещение магазинчика взглядом придирчивого ревизора, и вернулся за прилавок. Попутно Квант захватил свою клюшку в костыль и поставил девайс рядышком, да с таким выражением на физии, словно это его шансовый инструмент, как у планетарных десантников. Или даже оружие, особо секретное и потому скрытное, как вариант. Но почему нет? Эта мысль мне пришла интуитивно без видимых причин однако я пока доверяю своему внутреннему чутью ведь у молодых оно особенно обострённое а прав я или нет время покажет тихо занял место внизу под прилавком расположившись между нами таким образом чтобы иметь возможность наблюдать за каждым не вертясь палатки охранника наверное просыпаются но лучше бы он просто подрос и распугивал злоумышленников одним ли своим грозным видом. <смех> ага. Я неосознанно улыбнулся от таких мыслей, а напарник, пусть я его и так называть тоже буду, сразу заметил изменение моего некогда расстроенного состояния. А тем временем погода напомнила о своем строптивом и непредсказуемом для синоптиков как и иных умников в скорых серых характерах по подоконникам каронизом забарабанили капли дождя, дополнив новыми звуками магазинчик. Настроение устремилось к соответствию погодным условиям, и лирика заняла в нём лидирующие позиции. Да вообще-то мне всегда нравился дождь за окном, приносящий немного спокойствия в ритм жизни и дающая возможность помыслить без суеты. Но вот не сейчас, ибо дождь снижает поток покупателей, а это печалит. Да так они ничего не поделают, хоть как изворачивайся. На капризы погоды не повлиять, зато есть все факторы для ещё поболтать с новым напарником. Притом не опасаться быть прерванными на самом интересном месте общение очередным визитёром. Скажи-ка, напарник, я первым нарушил неумышено молчание. Надеюсь, я могу так тебя надовать. Но проблем. Охотно согласился технарь и сосредоточился. Так вот, э, а как ты хотел починить андроидов? Задал я свой актуальный вопрос и адресовал ему заинтересованный взгляд. Венир дашь, среди тебе все секреты, напарник. Бискитрастата звался Квант, и мы оба заулыбались. Есть у меня давняя идея, так сказать, доходящаяся на уровне утопического бреда. М-дас. Он прервался, чтобы взять с полки дешёвый блок-модуль от какого-то старого агрегата и суккусировался на нём. Наверное, для упорядочи нехудомысли. Как и я делал иной раз. Я немного пофантазирую, если позволишь. Техник прищурил глаз, но взгляда от детальки не отвёл. Нея весело внимание, не коперки не собрал я и подобрался, рассчитывая услышать конкретное откровение от бывалого парня. А ты же прекрасно всё домылён. О, скинах, невиद्यемых искусствах и интеллектах осуществляющих управление всевозможными сложными системами, ну, например, космическими кораблями, умными домами, иной раз и целыми фабриками. А в редких случаях и заводами, состоящими в сложной производственной цепи целых концернов. Бухгалтерии и администрирование многих известных нам корпораций тоже имеет свой управляющий интеллект разумеется, с функциональными ограничениями контролируемых зон и распределённой ответственности начал он а я совсем посерьёззил от такого глобалистского начала и с другой стороны каждому совершеннолетнему ну или почти каждому он поправился хмурясь к чему-то устанавливает нейромодуль сети потом базами накачивает и так далее. Но это ты знаешь, и поэтому я не буду распыляться на перечень всего очевидного. "Лады", поддохнул я. "А теперь ещё больше напряги воображение и представь". Напарник запнулся, подыскивая нужные слова, как мне кажется. "Мм, да. Тут я тоже кратенько обрисую идею, а там уж ладно". Он согласился сам с собой. Т, короче, представь, что имплантные нейросети способен подменить собой функции эскина, ну, через какой-то там сопережитель или через навороченный нейроинтерфейс. Ага. А ещё можно предположить, что в моей голове поселился независимый сверхсовершенный разум, отрешённо пробормотал я: "Представь себе эту ситуацию" в самых ярчайших красках. Шифер со стилом с крыши обвалится. Это прямая дорога в дом с вошедших. — Не сгущай, пессимист! — беззлобно парировал Квант. — Я просто пофантазировал. А вот если мне самому удастся управлять теми двумя андроидами, то это попахивает революцией и задатками к будущему развитию, И прогресс нейросетей даёт и минимум увеличения отремонтированных вещей, он всё сказано к нашим делам. Тут я согласен. Я поймал на себе его самодовольный взгляд оптимиста. Пробы чушь возражать никто не собирается. Мы замолчали, каждый довольный собой и принялись слушать дождь, надеясь на скорое исправление сегодняшней ситуации с покупателями в сторону увеличения. Дождь продолжил свою игру звуками капель, иногда усиливая ритм и порой замедляя. Настроение от того не испортилось и даже наоборот приподнялось от возможности погрузиться в фантастические грёзы о приключениях в космосе. А сколько есть свободных денег? для покупки приносимого барахла. Да парник легко прервал мои думы, задав столь неожиданный вопрос из сферы финансов. — Но у тебя же припасено немного империалов на такие случаи в статьях расходов. — Естественно, — выдал я на автомате и не размышляя над правильностью ответа. — А тебе зачем? Я спохватился и насупился. — Не парься, — Ну что ж, ты не для твоего ограбления интересуешься. Квант, расслабленно и дружелюбно, опроверг мои опасения, возникшие где-то там, глубоко в подсознании. Мне хочется заняться мостами, не слишком понятно заявил техник. Э-э, я выразил харизматичное непонимание. Контакты хочу начать наводить с местным электоратом всех уровней начал спокойное разъяснение кланд Вот, например, всеми же соседями, кого которых ты не в лучшем мнении, ведь этот ковачок обоснован там ям относительно рукой в соответствующем направлении слово действие автоматически Просто в старого пассажирского шаттла подзабегал и куперь оборудован чуть дальше по дороге к закрытой зоне, дополнил я. Великолепно. Квантрезо поднялся с места. "Кстайте, у меня и у самого есть немного средств. Кол ты мне доверия проявляешь?" Он покачал головой исходительно. "Полный отчёт я тебе предоставлю". Я искоса посмотрел ему прямо в глаза, маскируя зародившуюся тень недоверия в выражении. "Чего?" Он сразу среагировал. "Спрашивай или уточняй уже. Ты даже не переживай, все твои вопросы на лице написаны. Отзвучивай давай, не стесняйся. Напарник подбодрил меня, и я поддался. — А ты часом не банально по-крепенькому затасковал? — неуверенно проговорил я. — Ты еще чего! — эмоционально возразил Квант. Затем поставил детальку на полку и взял свой костыль. — Портить впечатление о себе... В самом начале нашего сотрудничества это не то, что я бы хотел, — отчеканил он на полном серьезе. — Возможно, я и напьюсь, но случится сие не ранее особого случая. — Пока не знаю, какого, — честно добавил технарь, развеяв мои зарождающиеся сомнения. Я запустил пятерню в волосы и по-быстрому взвесил в уме все за и против. Внутреннее чутье подсказало направление моему поведению по отношению к новому помощнику, рассмотрев парня с положительных сторон, лишь слегка зацепив недостатки. Выводы не подкачали. Я действительно рад нашему знакомству, общению и надеюсь, что всё сойдётся в взаимной выгоде, а ещё лучше в дружбе. Но это потом. Может быть, скоро, а может быть никогда или очень потом не суть. Ты твёрдо намерен идти в то злое место, задал я контрольный вопрос. Ну когда-то же придётся это сделать, он пожал плечами. Так а почему не сейчас? Ага. Я, квино. Это верно. А у меня в складоце непреодолимое ощущение, яркий, будто камешек в сомнение торчит на пути уже принятого тобой решения. Технарь уколол меня в самую точку. «Да? Я вот подумал, как ты так можешь подмечать истинную суть на примере моего замешательства. Я сделал неумышленный комплимент, но не смутил партнера. В общем, ну, забери тогда те три империала, если они помогут твоим планам, а нет, так еще заработаю». Я озвучил решение, что... И привычно достал деньги из кассового ящика. Кланд ничего не сказал, хотя я ожидал каких-нибудь заверений с его стороны о честности и тому подобной ерунде. Техник принял деньги, уложил их в свой портмоне с остальным средством и вышел, не забыв взять свой костыль. Ну дачи, пробормотал тихо я и привычно прислушался к звукам дождя. Тебе она не помешает. Мы из лесов отправились в путешествие по далёким мирам, где я героически осваиваю неизведанные и приключения нет никакого конца.